Договор кошек и мышек. Однажды кошачий король отправил лису к мышиной королеве, чтобы та помогла двум народам заключить мир и, наконец, зажить дружно. Придя к владычице, лиса вежливо поклонилась, а затем торжественно произнесла «Ваше Величество, к вам меня прислал кошачий король. Он знает, как раз и навсегда разрешить проблемы, вставшие между вашими подданными. Король хотел бы снять запрет на брак между кошками и мышками, чтобы два народа стали одним». Мышиная королева внимательно выслушала лису, поблагодарила ее и ответила. «Для нас также важно жить в мире, и я ценю предложение кошачьего короля. Но мне нужно обсудить его со своими советниками. Сегодня вечером я сообщу вам свое решение». Сказав это, она созвала всех министров и вельмож и поведала им то, что сообщила ей лиса. После живого обсуждения все сошлись на мнении, что это наилучший способ достигнуть мира и благополучия в обоих королевствах. Затем королева провозгласила, что первым браком между кошками и мышками станет союз ее дочери и сына кошачьего короля. Толпа взорвалась криками радости, и королева передала свой вердикт лисе, чтобы та немедленно доставила его королю. Однако среди всеобщего ликования раздался голос старой мудрой мыши. «Приятно осознавать, что мы движемся к мирному будущему, которое последует за столь важным союзом. Но нельзя забывать, что кошки всегда были нашими злейшими врагами. И я сомневаюсь, что они станут нашими друзьями. Не забывайте также, что и лиса спокон веков является нашим страшнейшим врагом. Более того, все мы слышали о подобных мирных договорах между разными животными. Но чем все кончилось? Катастрофой. Так что прислушайтесь к моим словам. Будьте осторожны. Даже во время свадебной церемонии, которая состоится в нашем дворце, при первой же опасности разбегайтесь. Твердо закончила старая мышь. После того, как ее выслушали, началась подготовка к королевской свадьбе. Тем временем кошачий король разослал во все концы соседнего королевства своих шпионов, чтобы они разузнали, что там творится. Очень скоро он понял, что мыши подозревают его в коварстве. В назначенный день кошки с радостными песнями и плясками подошли к мышиному дворцу. Они распевали странные слова «Здравствуй, здравствуй, моя мышка! Еще чуть-чуть, и тебе крышка!» Мышей это не испугало, и они запели в ответ «Как бы вам от гордости не лопнуть, мышей шустрят, не так легко прихлопнуть!» Так и не увидев ни одной мышки, кошки вернулись домой, и впредь никто даже не заговаривал о свадьбе между кошкой и мышкой.